Это была пустынная улица, которая распролагалась, как показалось Дао Ганю, где-то поблизости от восточной городской стены. По всей видимости, У хорошо знал эти места. Он снова свернул, на этот раз в узкий безлюдный переулок, прежде чем последовать за У. Дао Гань заглянул за угол. Он увидел, что переулок упирается в дверь маленького буддийского храма, который, судя по всему, был уже давным-давно заброшен, ибо створки двери сорвались с петель, и внутри не горело ни одной свечи. Стоит ли говорить, что людей в храме тоже не было? У-у-у-у. Решительно направился к храму и поднялся по каменным ступенькам, ведущим ко входу. Там он остановился и огляделся, да Огань поспешно спрятал голову. Когда он выглянул снова, У уже скрылся внутри храма. Да, Огань выждал некоторое время. Затем вышел из укрытия и спокойно направился к храму. На даркой при входе он с трудом разглядел три иероглифа, выложенных из потемневшей от непогоды мозаики, которые гласили: "Приют трёх сокровищ". Долг да, огонь поднялся по ступеням, И вошёл в храм. Светильища очевидно забросили много лет назад. Всё убранство, включая алтарь, куда-то исчезло, а одни голые каменные стены сквозь дыры в крыше виднелись вечерние звёзды. Долго да, гань, ступая на цыпочках, изучил помещение изнутри. Нигде не было никаких следов У! Наконец, да, огонь просунул голову в заднюю дверь и тут же втянул ее обратно. Там, за дверью, находился маленький внутренний садовый дворик с прудом. На берегу пруда стояла старинная каменная скамья, на которой в одиночестве сидел У. Он положил подбородок на ладони упёртых в колени рук и созерцал у заброшенный пруд с таким видом, словно занятнее в мире ничего не бывает. Наверное, на этом месте у него назначена тайная встреча, сказал сам себе Долгань. Да, Спрятавшись в оконную нишу, чтобы остаться незамеченным, если в храм пожалуют ещё кто-нибудь, он продолжал наблюдать за у. Сложив руки на груди, он быстро закрыл глаза и навострил уши. Известно, что очень многие люди чувствуют на себе чужой взгляд, поэтому Далгэ не решил довериться слуху. Прошло некоторое время, но ничего не случилось. У время от времени менял позу. Пару раз он подбирал камешки у себя под ногами и швырял их в пруд. Наконец он встал и стал прохаживаться взад-вперед по дворику, по-прежнему погруженный в глубокие раздумья. Прошло еще поздно. полчаса. Внезапно У собрался уходить. Долгоаньсь ёжился в своей нише, прижавшись спиной к холодной каменной стене, У направился домой быстрым шагом, ни разу не обернувшись по пути. Вернувшись на свою улицу, У осторожно заглянул за угол. Очевидно, он пытался выяснить Здесь ли всё ещё Мажун? Затем он быстро пересек улицу, добрался до узкого прохода между винной лавкой и соседним домом и юркнул в этот проход. Дао Гань удовлетворенно вздохнул и направился к себе в управу, а тем временем в винной лавке царило оживление. После того, как Мажун рассказал все байки, какие только знал, настал черед хозяина. Забулдыги оказались благодарными слушателями, а они восторженно хлопали в ладоши после каждого рассказа и всем своим видом показывали, что могут слушать еще долгие часы. И, наконец, У спустился и присоединился к общему застолью.